Про голубые глаза. Эпиграф. Для того, чтобы посмотреть хоть раз, Бирюза твой взор или берил, Семь ночей не закрывал я глаз, От дверей твоих не отходил. Николай Гумилев. Во все времена и у всех народов Бирюза была символом любви. И на Руси тоже. Вот, скажем, у Николая Алексеевича Некрасова в Коробейниках, а всего взяла за знобушка бирюзовый перстенек. Правда, с этим перстеньком интересная штука получается. Два иностранца, посещавшие Московию в XVII веке и оставившие свои впечатления потомкам, отмечают один и тот же факт, подмеченный в самом центре столицы, на главной торговой площади. Красная площадь в то время представляла шумное тожище, где толклись тысячи покупателей, сновали разносчики всякой снеди, наперебой расхваливая свой товар. Подле храма Василия Блаженного находился специфический торговый ряд Белильный. В этом ряду, пожалуй, единственным на весь торг,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 Люба в особенности посмотреть на товары или торговлю стекающихся туда москвитянок. Нанесут ли они полотна, ниток, рубах или колец на продажу? Столпятся ли так, позевать от нечего делать? Они поднимают такие крики, что новичок, пожалуй, подумает, не горит ли город? Не случилось ли внезапно большой беды? Некоторые во рту держали колечко с бирюзой Я в недоумении спросил, что это значит. Москвитяне ответили, что это знак продажности бабенок. Примечание. Цитаты из книг Олиария «Описание путешествия в Московию и Таннера «Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 году» приводятся по книге «Шокарев. Повседневная жизнь средневековой Москвы». Москва. 2012 год. Конец примечания. Стоит такая прелестница, Вроде как нитками торгует, Держит в губках колечко с бирюзой. Кому надо, поймет. А появится полиция нравов, Наряд стрельцов или попик мимо просеменит, Спрятала колечко за щекой. А я чё? Я ничего. Вот тебе и бирюзовый перстенек, символ любви. На Востоке распространена легенда, что в бирюзу превращаются кости людей, умерших от любви. Считается, что сам Всевышний создает таким образом бесценные самоцветы и наделяет их магической силой, поэтому бирюза приносит удачу в любви. Следовательно, если женщина хочет обратить внимание мужчины на свои достоинства, то самый верный способ – носить украшения из бирюзы. Да и вообще желательно, чтобы жизнь девочки с самого рождения была связана с этим самоцветом. Если родители хотят, чтобы их дочь была счастлива, в колыбель новорожденной кладут кусочек голубого камня. Этот камень хранится до самой свадьбы и должен быть подарен суженому. Тогда молодые проживут вместе, Долгую и счастливую жизнь. Разумеется, и свадебный наряд невесты непременно следует украсить бирюзой. Если парень не обращает внимания на девушку, которая сохнет от любви, то и тут поможет бирюза. Надо только незаметно вшить крошку бирюзы в шов одежды любимого, и он обязательно воспылает ответной страстью. Мужчинам же перстень с бирюзой, подаренный любимой, приносит счастье, придает силу, уверенность, хорошее настроение, веру в победу. Самоцвет также обеспечивает неутомимый бег коню, бережет любимого от падения с лошади, хранит его в бою. Но если поблекнет бирюза в перстне, значит, любовь ненаглядной подруги прошла. А действительно, могут ли кости превратиться в бирюзу? Ведь и на другом конце планеты у ацтеков существовали подобное верование. Их ритуальные маски, которые, кстати, зачастую делались из настоящих черепов, инкрустировались бирюзой. Академик Императорской Академии Наук Севергин пишет, что при разработке медных рудников Попадались овечьи кости, превращенные в бирюзу. Находят овечьи кости бирюзового цвета и сегодня, в конце 1980-х годов, при проведении геолого-разведочных работ на площади Лашкерекского рудного поля, Кураминский хребет, Узбекистан, в отвалах средневековых горных выработок Геологи обнаружили бараньи кости небесно-голубого, бирюзового и зеленоватого цветов. Рентгеноструктурный анализ показал, что костное вещество в них замещено вилкиитом, минералом из группы апатита. Но вилкиит, минерал довольно редкий. Чаще кости и зубы животных замещаются одонтолитом, который состоит из фосфата кальция и алюминия с примесью меди. Вот вам и костяная бирюза. Получается, что в определенных условиях костная ткань действительно может замещаться минералами синего и голубого цвета. Вот только вмешательство высших сил здесь ни при чем. Все происходит благодаря сочетанию различных факторов физического химического и биологического характера. Одонтолит так похож на бирюзу, что его часто выдают за этот минерал. В далекой древности бирюза считалась камнем от сглаза. Бируни, раздел бирюза в своей «Минералогии» 1038 год, начинает так. «Знай, что Джабир ибн Хайян Ас-Суфи» Называет ее в книге Избранная Талисманах Камнем Победы, Камнем от сглаза и камнем сана. Примечание: Джабир ибн Хаиян Ас-Суфи около 721-около -го, 815 -го годов арабский алхимик, врач, фармацевт, математик и астроном, известен в средневековой Европе как Гебер, отец алхимии. Конец примечания. Правда в том, что касается защиты от сглаза, он в силе бирюзы сомневался. Обладание этим свойством во времена Беруни приписывалось Сабаджу, Гагату. Иногда Гагат называют черным янтарем или черной яшмой. На самом деле Это разновидность каменного угля, вархатисто-черного цвета. Гагат легко обрабатывается, хорошо полируется, приобретая при этом красивый блеск. В странах Востока из него делали бусы, четки и другие недорогие изделия, в том числе и кузьминчики. Название «Кузьминчок», «Кузьминчок» происходит от тюркских слов «куз» – «глаз» и «мунчок» – «бусинка», то есть «кузминчок» – это бусинка в виде глаза, и она же бусинка от «с глаза». «Кузминчок» до сих пор популярен в Турции, арабских и среднеазиатских странах, его часто нашивают на одежду маленьких детей – Или нанизывают несколько бусинок на нитку и делают браслетик на запястье. Ведь ребенка сглазить легче легкого. Правда, сравнительно недавно Кузьминчок вошел в моду и у взрослых. В Средней Азии женщины цепляют его к сережке. Почему именно бирюза и гагат помогают, так сказать, от сглаза, объясняет минералогия. В состав бирюзы помимо меди, фосфора и других химических элементов входит значительное количество воды. В жарком и сухом азиатском климате свежая, сырая бирюза быстро обезвоживается. Это приводит к тому, что камень может поменять цвет, утратить блеск, покрыться паутиной трещин, а иногда даже лопнуть и случается такая неприятность без видимых причин. Люди всегда пытались дать объяснение непонятному. Согласно древнему поверью, бирюза в перстне или серьге лопалась от того, что ее недобрым взглядом отметил завистливый человек. Ведь дурной глаз способен расколоть даже камень. Считалось, что треснувший самоцвет брал на себя весь отрицательный заряд эмоций недоброжелателя. Но существовала еще одна, неожиданная на сегодняшний взгляд, причина, из-за которой именно бирюза стала амулетом от, так сказать, дурного глаза. Это голубой цвет минерала. Дело в том, что на протяжении нескольких столетий халифат вел войны с Византией, И для темнооких арабов-мусульман белокурые, голубоглазые греки были врагами. Отсюда и не любовь к голубым глазам, которая вошла в плоть народа. Они считались символом коварства, обмана и дурных душевных качеств. Это нашло отражение и в сказках «Тысячи и одной ночи», и в поэзии того времени. Например, арабский поэт Мари. Так описывал византийцев, «сердца у вас кремень, в чертах лица уныние, рты перекошены, глаза от злобы синие». То есть эпитету «дурной глаз» в халифате соответствовал «глаз цвета бирюзы» или «голубой глаз». Подтверждение можно найти даже в Коране, где утверждается, что На страшный суд грешники будут собраны голубоглазыми в тот день, когда подуют в трубу, и мы соберем тогда грешников голубоглазыми. Сура 20, стих 102. Примечание. Здесь и далее ссылки на Коран даются по изданию Коран. Перевод Крачковского. Москва, 1990 год. Конец примечания. Но времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Где сейчас, к примеру, вы найдете голубоглазого грека? Вот и у арабов со временем изменилось отношение к светлым глазам, и синонимом так называемого «дурного глаза», как и у других народов, стал считаться черный глаз, а магические охранные свойства бирюзы были перенесены на другой, более подходящий по цвету камень, Гагат. То, что бирюза оберегала от сглаза, забылось довольно скоро, спустя всего лишь два века после Джабира ибн Хайяна, поэтому беруни отмечает минералогии. На название «камень от сглаза» имеет больше право камень Гагат, потому что простые люди утверждают, что человек, пораженный сглазом, избавляется от вреда дурного глаза, если он имеет при себе расколотый гагат. Поэтому из него делают ожерелье для детей. Причина же того, что они так думают о гагате – его мягкость, вследствие которой каждая бусинка из него раскалывается при малейшем толчке, а люди связывают это с тем, что мы сказали. Следовательно, и здесь минералогическая особенность самоцвета – сыграла свою роль. Гагат раскалывается не только при малейшем механическом воздействии, как заметил Беруни, но трескается также от резкого перепада температур. Если с мороза зайти в теплое помещение, гагатовый амулет, опять же без видимой причины, может лопнуть. Интересно, что этот минерал тоже имел особое отношение к голубым глазам. У арабов существовало поверье, Если ребенок, не дай Аллах, рождался с голубыми глазами, родители подвешивали над колыбелью гагат в надежде, что светлые глаза новорожденного поменяют цвет на правильный, черный. Ныне при изготовлении оберегов гагат все чаще заменяют более массовым и дешевым материалом стеклом. Стеклянный кузьминчок сохранил свое основное качество — хрупкость, Остался и черный цвет амулета, символизирующий черный глаз. Современные стеклодувы внесли свои изменения, украсив каждую бусинку белой точкой, которая имитирует блик на полированном гагате и придает амулету законченный вид. Но голубые амулеты тоже не ушли в прошлое. Самым популярным сувениром в Турции является Назар Бонджук, Или Назарлык, или просто Назар — стеклянный оберег голубого цвета в виде глаза. С турецкого Назар-Бонджук дословно переводится как бусинка от сглаза. То есть это и есть Кузьминчок, только голубой. Его можно встретить над входом в дом или в магазин. Его вешают в машинах, им украшают одежду, на его основе делают. Ювелирное украшение. До 2007 года изображение Назарлыка даже служило логотипом турецкой авиакомпании FlyAir. Этот голубой символ можно встретить и в других странах. В Иране, Ливане, Сирии, Греции, Ираке, на Кипре. Ну и чтобы завершить разговор про голубые глаза, отметим, что и в России к голубоглазым отношение, скажем так, Неоднозначное. Достаточно вспомнить, что словосочетание «на голубом глазу» означает «лживо», «лицемерно», «притворно», но а высшая степень бессовестности, «врать на голубом глазу», «обманывать бесстыдно и нагло». А можно еще вспомнить переписку Ивана Грозного с Курбским. В первом же послании царь пишет своему голубоглазому бывшему другу-изменнику «Где же убо, кто обрящет мужа правдиво изыкры, очи и муша, понеже вид твой и зло лукавый твой нрав исповедует?» Примечание. Зыкры. Голубые. Конец примечания. У бирюзы, как и у лазурита и нефрита, был свой торговый путь. С легкой руки русского геолога Богдановича Долго считалось, что практически вся бирюза расходилась по миру из Ирана. После посещения знаменитых бирюзовых месторождений Персии в XIX веке он написал в горном журнале «Вся бирюза, находящаяся в обращении, происходит исключительно из Нишапурского месторождения и серьезной разработке подвергалась и подвергнется лишь это месторождение». Надо сказать, что он сильно погорячился, однако его тезисы пошли в жизнь, и хотя позже их опровергли, это как-то прошло мимо широкой общественности. В 60 годы 20 -го века интерес к бирюзе в мире возродился. Увлечение оказалось настолько массовым, что в США в экстренном порядке даже начали разработки серого небросского минерала говлита, Который после покраски выдавался за Бирюзу, а в Советском Союзе приступали к поискам собственных месторождений. В средневековых свидетельствах и в отчетах русских исследователей Средней Азии xix xx веков имелись разрозненные сведения о древних горных выработках в поднятиях центральных козылкумов Султануиздага и отрогах западного Тяньшаня. В связи с этим в Узбекистане была создана организация, не имеющая мировых аналогов, партия по изучению древней горной деятельности, которая приступила к изучению архивных материалов. В нее, наряду с геологами, вошли и археологи. Выявив по литературным данным и уточнив по аэрофотоснимкам Следы античных и средневековых выработок геологи довольно быстро заново открыли и оценили месторождение Бирюзы и некоторых других полезных ископаемых, которые были отработаны в древности только с поверхности. Некоторые из этих месторождений, например Ирлир, разрабатывались уже в Неолите. Кроме месторождений Бирюзы, было открыто несколько древних ювелирных так называемых «мастерских» под открытым небом, где древние мастера сверлили бусы из голубого камня. По оценкам геологов и археологов, объем вынутой породы горняками древности при добыче бирюзы достигает 1,5 миллионов кубометров. И все это без экскаваторов, взрывчатых веществ и даже без лопат. Можно сказать, Вручную а количество добытой бирюзы оценивается в сотни тонн. Но что удивительно, среди археологических находок, которые были сделаны в Кызылкумах и Хорезмском оазисе, украшения с бирюзой практически отсутствуют. Найдены украшения из бус, выточенных из бивня мамонта, сердолика, оникса, различных раковин, а бирюзы практически нет. Археологи это объясняют модой. Дескать, модницы отечественной бирюзе предпочитали импортные бивни мамонта. Но куда же тогда делись сотни тонн добытого самоцвета? Это выяснилось после изучения захоронений древних городищ Афросиаба, кучук и Сакокского которые находятся на территории современных Узбекистана, Казахстана и Туркмении. В них найдено очень много бирюзы, причем вся она козылкумская. Иранская в этих местах тоже встречается, но только начиная с XVI века. Получается, что бирюзовый путь из Персии начал действовать лишь в Средневековье, и только после того, как иссякли месторождения Кызылкумов. Россия находится на стыке Востока и Азии. У нас наряду с европейской модой всегда были в фаворе и восточные мотивы. Недаром многие регалии русских великих князей и царей были изготовлены восточными мастерами и из восточных камней Одним из важнейших самоцветов в этом ряду была бирюза. Достаточно посетить оружейную палату Московского Кремля и заглянуть в залы государственных регалий и парадного вооружения. В 1604 году царю Борису Годунову персидское посольство доставило гостиниц Шаха Аббаса I «Престол с каменьем». Трон был полностью покрыт кованными золотыми листами и богато изукрашен восточными цветными камнями, сверкающими лалами, розовыми турмалинами, шелковистым жемчугом и знаменитой на весь мир нишапурской небесно-голубой бирюзой. В сделанной в 1642 году описи Казны царя Михаила Федоровича, о нем сказано: Место персидское оправлено золотом с каменьи с бирюзами и с винисками из жемчужки подволочено бархатом цветным по серебряной земле внутри из исподи». Примечание: Описи казны и царских регалий здесь и далее цитируются по. Древности Российского государства. Отделение второе. Древний чин царский. Царские утвари и одежды. Москва, 1851 год. Конец примечания. Иранская драпировка трона до нашего времени не сохранилась. При подготовке к коронации Елизаветы Петровны в 1742 году обветшавший бархат был заменен на новомодной французской. Подарок шаха имел непривычную восточную форму, у него почти не было спинки и подлокотников. На таком троне, по-хорошему, следует восседать, не облокачиваясь, свернув ноги калачиком, как на дастархане в чайхане. Нету трона и обязательной ступеньки, и чтобы ноги самодержца не болтались на весу, приходилось каждый раз подставлять переносную приступочку. Несмотря на эти особенности, трон долгое время был в работе. На протяжении нескольких столетий он использовался в церемониях возведения на престол российских государей. Бурная история пришлась на первые годы его так называемой работы «Аббас I. Презентовал подарок Борису Годунову как основателю новой царской династии, но по иронии судьбы первым на этот престол в 1605 году торжественно воссел самозванец Лжедмитрий I. В следующем, в 1606 году, престол дважды использовался для коронаций. В мае короновали жену самозванца Марину Мнишек, а в июле того же года царя Василия Шуйского. А по окончании смутного времени трон Бориса Годунова перешел к Романовым. Трон возили за самодержцем в походах, выносили на торжественные выходы в храмы, на смотр войск и так далее. Весь 17 век он использовался не только на официальных мероприятиях, но и в придворном быту, В качестве переносного кресла. Повседневное использование места персидского объясняется просто. Он очень удобен в транспортировке. В его тумбообразном основании сделаны большие вырезы, которые не только придают декоративность, но и облегчают конструкцию, а при переноске за них удобно браться. К сожалению, частое использование – не означало бережного отношения к царской мебели. В описи 1676 года трон характеризуется следующим образом. кресло оправлены золотом, с каменьем, с бирюзами и с бечетами и с жемчугами. Спереди нет двух камней с гнездами. С правую сторону нет четырех камней больших. С левую сторону нет трех камней больших, сзади нет камня большага, да сзади ж золота с жемчугами и камушками нет, что было прибито по швом трех вершков скупо, да на тех же креслах жемчужков половинчатых многих нет. Поскольку трон буквально усыпан бирюзой, не считалось за грех взять оттуда камень другой для каких-либо государственных надобностей. Царь иногда так и делал, эксплуатировал трон как небольшой бирюзовый рудник. В той же описи казны 1642 года есть упоминание, а из него, из трона, вынята при государе бирюза большая и отдана в серебряный приказ. После взятия казани по указанию царя Ивана IV была изготовлена так называемая шапка казанская убранная бирюзой и лалами на ней наверху яхант желт наверху и на исподи яханта два черных гурмицких в ней тридцать три лала 18 бирюз до да двенадцать бирюзок маленьких так шапка казанская представлена в описи царской казны 1682 года Примечание Зерна гурмитские Крупный жемчуг шарообразной формы Конец примечания Иван IV, прозванный впоследствии Грозным, первый в нашей истории короновался царем и принял титул «Великий государь, Божию милостью царь и великий князь сия Руси». Случилось это В 1547 году. И, надо сказать, выглядело, говоря сегодняшним языком, не очень-то легитимно. Дело в том, что на Руси 13-15 веков титул «царь» принадлежал только чигизидам, прямым потомкам Чингисхана. Но взятие через пять лет Казани и принятие мусульманских подданных под крыло позволило Ивану IV Более уверенно предъявлять претензии на царский титул, в этой игре важнейшую смысловую роль и сыграла так называемая «шапка казанская». В отличие от шапки Мономаха, она обладает специфической особенностью. По сути, это трехъярусная корона, только согласно древнерусской традиции, опушенная соболем. В истории известно лишь две многоярусные царственные конструкции Тиара Папы Римского и шлем Султана Сулеймана Великолепного. Яйцеобразная папская тиара имеет три яруса, которые символизируют три уровня папских полномочий. Духовную власть в мире, временную власть в Риме и верховенство над всеми христианскими правителями. В 1532 году, в разгар австро-турецкой войны, для Сулеймана Великолепного в Венеции был изготовлен золотой шлем, отделанный драгоценными камнями и увенчанный плюмажем из перьев страуса. Шлем был выполнен в форме папской тиары, но имел четыре зубчатых яруса. Корону сделали специально к прибытию в Стамбул австрийских послов, целью которых было заключение мира с османами. Символика шлема короны была не прикрыта откровенной. Первый венец — Сулейман, владыка Константинополя, Стамбула, Второго Рима. Второй венец — претензия на Первый Рим, где правит папа. Третий венец — Притязание на столицу Священной Римской империи Вену, откуда прибыли послы, четвертый венец символизировал превосходство ислама. Ура-патриоты, впрочем, могут предположить, что четвертый венец символизировал претензию на Москву, Третий Рим, но вряд ли Сулеймана интересовал этот глухой медвежий угол Скорее всего, он и услышал-то впервые о Москве в связи со взятием русскими Казани. Другое дело взгляд из Москвы. В юные годы Иван IV увлекался административным и военным устройством Османской империи, ведь в то время это была самая динамично развивающаяся держава в Европе. Позже царь воплотил в жизнь многие из принципов и форм управления ею, в землях Московии. Разумеется, деяния Сулеймана Великолепного также вызывали интерес Ивана Грозного. Русский царь мог видеть и изображение султана, на котором тот в четырехъярусном золотом шлеме. Надо сказать, что была у этого шлема и другая символика, не для европейцев, а для домашнего, так сказать, пользования. Корона демонстрировала, что Сулейман, во-первых, султан, светский правитель, во-вторых, воин, расширяющий границы империи, в-третьих, повелитель всех правоверных и, в-четвертых, потенциальный повелитель христиан. Отсюда и форма в виде папской тиары. Эта символика, возможно, была известна Ивану. В общем, можно предположить, что шлем Сулеймана послужил для него в некотором роде образцом. Так называемая «шапка казанская» — это многоярусная корона, как у властителя исламского мира, но выполненная в форме золотоордынской шапки. Один из ее ярусов представлял московского правителя как хранителя православной веры, другой — владыкой вновь обретенных мусульманских подданных, Третий владельцам Чингизитского престола, который узаконил новый для великого князя московского титул царь. А поскольку корону было решено делать в восточном стиле, к работе, скорее всего, были привлечены мастера из поверженной Казани. Нет ничего удивительного в том, что татарские злато-кузнецы работали в Москве, победители всегда вывозили лучших мастеров лучшие умы, передовые технологии. Так было и так будет. После индийских походов в Тимура мастера из Дели и Агры работали в Самарканде. После Второй мировой войны американской космической программой руководил штурмбанфюрер СС Вернер фон Браун, а после развала СССР в научное учреждение Запада Устремились наши высокообразованные гастарбайтеры. Участие казанских мастеров в работе над короной дало повод для статей под анекдотическими названиями наподобие «Короны русских царей», «Памятники татарской культуры», каковых немало появилось на волне перестройки. В них, среди прочего, утверждалось что Иван IV просто похитил шапку, так называемую Казанскую, которая была короной последнего казанского хана Ядигера. Все это, конечно, ни на чем не основанные спекуляции. Что же до Ядигера, то он весьма успешно встроился в русскую знать, крестился, женился и в качестве одного из ведущих русских военачальников участвовал в Ливонской войне.